Глава восьмая Отпевание проходило в Успенском соборе при большом скоплении людей. Старейшее здание Москвы не могло вместить даже сотой части желающих проститься с покойным. В зале собрались родственники, самые титулованные бояре и важные сановники. Поэтому люди молились на улице, заполнив не только соборную площадь, но и, казалось, всю территорию Кремля. Несмотря на холод, в помещении царила духота и пахло ладаном. Попы снова затянули свой речитатив, который я пропускал мимо ушей. Стою с длинной свечкой и смотрю на землистое лицо брата. Такое далекое и одновременно родное. Внутри все уже отболело и осталась только тоска. Иван умер неожиданно. Вроде позавчера мы обсудили последние детали золотого проекта и нового налогового кодекса. Брат и его люди сделали колоссальную работу. Мы тогда душевно пообщались, даже немного вина выпили. В меру оно полезно. Я отправился готовиться к поездке в родовице Рязани Тулу. Надо посетить кадетов и главные университеты страны, прочитать несколько лекций и пообщаться с молодежью. Этот вопрос у меня всегда на контроле. Необходимо аккуратно направлять подрастающее поколение в правильное русло. Недавно я виделся со студентами медицинского, поэтому настала очередь шляхетского училища РГУ и политеха. Заодно планировалось провести ряд встреч с купцами и осмотреть новые производства. Но вдруг прибежал перепуганный слуга и сообщил, что Иван умер. Вскрытие показало, что остановилось сердце. И вот я третий день пытаюсь занять себе любыми делами, лишь бы не возвращаться к отвратительной мысли. Двое. Именно так. Теперь мы остались вдвоем с Натальей. Ушел человек, которому можно было безоговорочно доверять. Только потеря брата невосполнима. Человек оказался прирожденным финансистом. Он фактически тащил на себя работу Минфина, включая налогообложение. Ещё и законодательством помогал. Сестрёнка больше управленец с уклоном в силовую отрасль. Ревизор из неё отличный, она способна разглядеть проблемы и принять верное решение. Но я лишился честного казначея, кем и являлся Иван. Это другое. Надежда исключительно на его учеников и протеже. Будто, предчувствуя кончину, брат за последний год подтянул наверх много людей и заодно начал самую настоящую кадровую революцию в своей вочине. По его словам, настало время профильных специалистов, сначала обучившихся в университете, а затем прошедших практику в губерниях. Кто будет противиться такому грамотному ходу? Я его всячески поддерживал. А еще Иван провел реорганизацию Минфина, налогового и таможенного комитетов. Упростив систему сбора податей, все-таки рост бюрократического аппарата дорога с двусторонним движением. С одной стороны, нужна прослойка чиновников, облегчающих управление страной. С другой, неминуема конкуренция между ведомствами. Те же таможенники вдруг набрали немалую силу. Пришлось урезонить некоторых товарищей. И таких вроде бы мелочей десятки. Я особо не вникал в детали, предпочитая общее руководство, помогая советами. Вся нагрузка легла на брата. Вот он и сгорел, не умея дозировать нагрузки. Насколько удалось вспомнить, в моей реальности соправитель Петра умер до великого посольства, которое сформировалось после Азовских походов. Значит, здесь Иван прожил лишних 4 или 5 лет. Но почему-то эта мысль не приносит успокоения. Тем временем церемония шла своим чередом, и отпевание закончилось. Пора прощаться. Подхожу к гробу с телом и целую венчик на лбу брата. Рядом всхлипнул племянника и тезка, находившиеся на каникулах, будучи кадетом шляхетского училища. Вместе с ним расположился еще Саша, остальная родня стояла дальше. Проделав неприятную процедуру, я буквально вырываюсь на улицу, дабы вдохнуть свежего воздуха. Меня просто душит, как физически, так и морально. Выхожу на парапет собора и обомлеваю. Плотная масса народа заполнила всю площадь. Хмурые мужики, расстроенные бабы, любопытно озирающиеся дети. Мои подданные. Есть что-то могучее и даже страшное в огромной молчащей толпе. А еще меня резанула нехорошая мыслишка. Ведь все они искренне скорбят по брату, вместе с женой, много сделавшему на ниве благотворительности. Будут ли так люди переживать, когда умрет царь Федор, которого уже при жизни называют грозным? Сомневаюсь. Только я тружусь не ради людской благодарности, а на благо России. Плевать, как меня будут хоронить. На высший суд тоже. Есть путь, с которого мы с Феде не свернем. Иван, тихо зову стоящего недалеко Дунина. Командующий ВВ внимательно рассматривает толпу и проверяет расстановку своих людей, отцепивших соборную площадь. Удивительно, но никто не напирает на служивых, создавая давку. Понятно, что солдаты-безопасников много, а всех людей предупреждают вести себя спокойно еще при входе в Кремль. Но немного коробит от этого действия. Я грешным делом боялся провокаций бунтов, давно позабытых в столице. Но происходит нечто удивительное. Обеспечу возможность всем желающим попрощаться с моим братом. «Переставьте гроб так, чтобы народ мог проходить мимо. Открой вторые ворота храма на выход и позаботься о сменном карауле», — приказываю соратнику. «Заодно разбейте быстро солдатские палаты с самоварами. На улице мороз, многие с детьми. Надо напоить всех желающих взварм. Здесь ваша казарма, поэтому не будем дергать гарнизон Москвы. Список расходов потом передашь в канцелярию. Все возместим». Казармы ВВшников расположены в здании бывшего чудового монастыря а в соседнем Вознесенском расположена рота кремлёвского гарнизона. Местные квартирмейстеры, ребята толковые, должны справиться. Нечего людей на морозе гробить. Я ведь не советская власть, наплевавшая на народ при похоронах обоих своих вождей. Мне не нужны давки обмороженные. О людях надо заботиться и нельзя забывать, для кого ты работаешь». Дунин зыркнул и начал тихо раздавать распоряжения. Я же спустился с паперти и в окружении охраны повернул в сторону ступенек, ведущих в давно перестроенный тюремной дворец. Забавно, а ведь именно здесь начиналось моё внедрение в новую реальность. Как сейчас помню, стрелецкий бунт, разрубленных бояр, испуганное царское семейство и явление Фёдора с того света. Кстати, я остался последним живым сыном Алексея Михайловича. История точно пошла по другому пути. Поднявшись на террасу, еще раз оглядываю зашевелившуюся толпу. Видать, народ понял, что его пустят к покойному. Либо такая реакция последовала на появление нашей семьи. Все не важно. Я в печали. Пойду пить в одиночестве и думать. Других вариантов на сегодня у меня нет. Завтра похороны брата в усыпальнице Архангельского собора. Надеюсь, у меня хватит сил еще раз выдержать эту муку. Я не стал отменять поместный собор в связи с трауром. Мерзкие дела не должны касаться духовных. Пусть часть бояры, даже родственников, не поняла такого решения. А как быть? Брата мне не вернут. Зато надо решать накопившиеся проблемы. Тем более, что в Москву съехались все более-менее важные иерархи. Ведь кроме избрания патриарха, папам необходимо решить многие свои вопросы. Поэтому священники получили в свое распоряжение Георгиевский зал Кремлевского дворца. Перед этим пришлось постараться, дабы разместить гостей в столице. Кто знал, что собрание наложится на смерть Ивана? Ведь на похороны съехались все окрестные дворяне и люд. Городские службы сработали быстро и грамотно, исключив даже намёк на обычный бардак, сопровождающий подобные мероприятия. Ранее хаос был нормой, а сейчас стал чрезвычайным происшествием. Приятно, что мои старания приносят результат. Сами выборы главы РПЦ прошли весьма бурно и заняли три дня. В прошлом году архиерейский собор утвердил двух кандидатов на важный пост. Вот из них и выбирали. Борьба разгорелась между представителями Новгородов, Великого и Нижнего. Что вполне нормально, именно вокруг этих персон и кучковались главные церковные группировки. Победил митрополит Великоновгородский и Великолудский Иов, соответственно, проиграл Исаия Нижегородский и Алатырский. Разница при пересчете голосов оказалась небольшая. И это хорошо. В кое веки я не лез в церковные дела, хотя следил за людьми, рвущимися к власти. Кое-кого пришлось приструнить, иных остановить, оставив обычными приходскими священниками. Серьезных репрессий в отношении иерархов давно не было. Самые отмороженные устранены, остальные поняли, что старем лучше не шутить. Наказывать же людей за инакомыслие или несогласие с моей политикой попросту глупо. Я не серебряный рубль, чтобы всем нравиться. С учётом тяжёлой работы, которую попам сейчас необходимо проделать в бывшей Литве, нам нужны настоящие личности. Ситуация с православием на освобождённых землях оказалась гораздо тяжелее, чем виделась ранее. Ладно откровенные ренегаты из знати, перебежавшие в католичество. Так ведь поляки силком затащили в униатство немалую часть белорусских и малорусских крестьян. Вот не помню такого расклада из истории. Однако я и не изучал особо эту тему. Ничего страшного, обратный процесс начался. И хорошо, что руководство церкви признало мой проект по постепенному возвращению людей в истинную веру. В том числе уже проявил себя закон о дополнительном налогообложении. Впрочем, сейчас речь о другом. Забавно, что теоретически меня устраивают оба кандидата. Иов — весьма прогрессивный митрополит, поддерживающий мои реформы. У нас были недопонимания в связи с секуляризацией монастырских земель, но они больше касались реквизиции зданий. Сам иерарх поддерживает движение нестяжателей, отчего конфликтует с коллегами. По его мнению, процесс надо было растянуть и провести более мягко. Особо его возмутило превращение чудового монастыря в казарму. Если кратко, то новый патриарх — вменяемый поп его несомненным заслугам можно отнести поддержку распространения образования, пропаганду гигиены и участия в благотворительности. Здесь он тесно взаимодействует с моими сестрами, контролирующими этот процесс. С Исаией еще лучше. Кроме того же прогрессивного настроя, как у соперника, митрополит благоволил старообрядцам, причем в его деяниях не было сочувствия идеологии раскольников. Иерарх. Просто старался помочь простым русским людям, подвергаемым гонениям и притеснениям. Именно такая позиция настроила против него немалую часть коллег. Одновременно Исаия остался главой церковной оппозиции, имеющей твердые тылы в Поволжье. И это самый быстро растущий в плане населения и экономики регион страны. Заодно нижегородцы поддержали церковники западного края, недовольные излишне активной деятельностью РПЦ на освобожденных землях. Получается, что я всё равно в плюсе. На архиерейском соборе нам удалось прокатить фигуру ретрограда Иосафа. Этот деятель мало того, что гнул линию тотального уничтожения старообрядчества, так ещё и ненавидел меня лично, ведь именно он возглавлял чудо в монастырь до его ликвидации. Поэтому встреча с вновь избранным патриархом носила деловой характер без намёков на какие-то глобальные потрясения. И Ов посетил мои покои в теремном дворце после обеда, когда на улице было ещё светло, и помещение освещалось солнцем. На дворе хороший такой февральский мороз, аж сердце радуется. А то последние дни слились в сплошную мрачную картину. Ещё и пасмурная погода с обильным снегопадом изрядно надоела. Ну и я пропьянствовал три дня подряд, чего себе никогда не позволял. Что тоже сказалось на общем настрое. Вернее, это было добровольное затворничество. Пил я в меру, больше размышлял и читал книги. Я не ожидал, что смерть Ивана станет таким потрясением. Я ведь не знаю, что делать. Потому и накатила меланхолия. Хорошо, что Наталья додумалась отправить ко мне делегацию детей во главе с Тани и ее ровесниками. дочь племянники залетели в теремной дворец Аки Татары, устроив переполох, перепугав даже охрану. Парни потом ещё долго посмеивались над этим набегом. Зато меня вытащили на прогулку, буквально заставили принять участие в поминальном обеде и вообще вернули к нормальной жизни. И вот теперь встреча с Иовом. Он, кстати, отпевал брата. Патриарх явно устал. Бледное лицо и мешки под глазами этого ещё не старого 60-летнего мужчины намекали на бессонные ночи. Я выглядел лучше, потому что начал снова активно тренироваться, отложив вино до будущих времен. Просиди я с бутылкой еще пару дней, не выходя на улицу, и сам бы стал напоминать привидения. Расположившись в гостевом кресле, церковник оперся на посох и стал ожидать начала разговора. По идее, мы оба знаем, о чем речь. Однако есть определенный этикет. Все-таки патриарх не должен отчитываться как подчиненный даже перед царем. Вернее, если надо, то никуда он не денется. Просто хватит уже конфликтов, пора найти с какой-то баланс. С избранием я тебя поздравил. Касательно денежных дел и помощи в Западном крае, твои люди могут обращаться в канцелярию. Впрочем, как и всегда, произношу, глядя в глаза Иова. Сейчас меня волнует только один вопрос. Что вы решили со старообрядцами? Патриарх тихо вздохнул и крепче сжал посох. «Собор сегодня отменил клятвенные запреты от 1656 и 1667 годов, наложенные на старые обряды. Также принято решение не порицать более двуперстия. А еще все обряды раскольников признаны спасительными», — произнес Иов. «Хорошая новость. Я бьюсь с иерархами уже 15 лет, и наконец-то начались подвижки. Назволь говорить откровенно, государь. После моего кивка патриарх продолжил. Постановления мало чего меняют. По большому счету раскол не преодолен, ибо обе стороны противятся идти на уступки. Разногласия слишком велики. Отмена клятв просто дань уважения твоей позиции. Можно по-разному относиться к настойчивым попыткам лезть в церковные дела, но епископы прекрасно понимают заботу царя о мире в русском обществе. Все горячие головы, призывавшие к жестоким действиям, давно померли, либо отправлены в дальние монастыри. Мы готовы договариваться, но пока все сложно. Нужно время. Мы уже полтора десятка лет бьемся о стену, выстроенную безумным Никоном. А вот сын ныне там. Два раза церковь посылала лучших теологов в Грецию, дабы сверить священные книги. Затем прошло пять или семь диспутов. На последнем архиерейском соборе половину времени уделили этой теме. «Куда уж больше!» — возмущаюсь совершенно искренне, ибо надоели. «Я могу решить проблему силовыми методами, только практика показала недееспособность подобных мер. Надо учитывать время и уровень влияния религии на людские умы». В ответ на физическое насилие среди попов появляются всякие страстотерпцы. Это вам не разгон всякой пугани вроде юродивых и прочих блаженных, а по сути психов или мошенников. Священник, решивший стать мучеником, очень опасный человек. Он готов к смерти, а еще ведет за собой паству, промывая ей мозги. Поэтому мои люди предпочитали рассаживать подобных персонажей по дальним монастырям, как только появлялись признаки разрушительной деятельности, что вызывало дополнительное противодействие остальных попов. Может, они более трусливые, но держатся друг за друга. Попытка подкупа и проталкивания наверх своих людей тоже дала неоднозначный результат. Я ведь не могу заменить всех епископов. А рост в чинах требует времени. Да и особо меркантильных товарищей оказалось крайне мало. Поэтому приходится договариваться. Собор не даст разрешения на создание отдельной старообрядческой церкви и государь. «Понимаю твое желание успокоить людей и обеспечить надежный тыл. Мы знаем, что ты замыслил благое дело, решив освободить Константинополь от басурманского ига, и всячески поддерживаем это намерение». «Однако второй церкви на Руси не бывать», — последние слова патриарх произнес, а рисковато, но тут же сдал назад. «Подобное решение расколет общество похлеще времен Никона». В принципе, поп прав. Жалко только потерянного времени, отнятого у меня этим бесполезным делом. Твое предложение. Оставляем все как есть. Митрополиты епархий, где много раскольников, продолжают закрывать глаза на отличную от канона паству. Своих церквей у раскольников быть не может. Хотя они заняли десяток храмов в волжских городах, на этом хватит. Пока люди смотрят на происходящее спокойно. Вот мы и постараемся поддерживать такое же отношение к староверам. Просто их станут считать заблудшими душами, которые сами себя лишают благодати Господней. А вот без поповцев и прочих сектантов надо давить нещадно. Глаза Иова снова полыхнули отнюдь не христианским смирением. Здесь нам хорошо помогает тайная канцелярия, отлавливая баламутов и лживых проповедников. Собор принял решение создать очередную комиссию, призванную найти точки соприкосновения со священниками, придерживающимися старых правил. Но это вопрос долгий, хотя время лечит. Твоя изначальная тактика вполне разумна. Противостояние между людьми почти сошло на нет. Так давай дальше придерживаться такого же пути. Возможно, через поколение вопрос раскола уже не будет столь болезненным. Тем более, что ты присоединяешь к России все новые земли. Например, мы не сможем заставить перейти в истинную веру всех католиков и униатов. Для этого тоже потребуется время. С ними тоже придется договариваться и как-то жить. Здравая позиция, только очень хрупкая. Приди к власти излишний религиозный монарх, и все договорённости полетят в утиль. Староверы в этой реальности не достигли влияния образца моего мира. Слишком мало времени прошло с момента раскола. Да и я неплохо потрудился, не дав распространиться учению глубоко внутрь страны. Но их достаточно. Многие осели на Волге, занявшись торговлей и мануфактурами. С учетом того, что староверы живут общиной, им легче конкурировать с семейным бизнесом обычных купцов и заводчиков. Для этого есть тайная канцелярия, которая периодически бьет по рукам желающим создать свои небольшие монополии. Но все равно люди участвуют в строительстве русской экономики. Удар по религии автоматом затронет все сферы деятельности страны, изрядно ее ослабив. В армии раскольников тоже хватает. Да и многие бояре с дворянами тайно поддерживают старые обучьи. Я всегда с недоумением и смятением относился к отмене Нандского Эдикта Людовиком XIV. Поспешное решение принесло колоссальный ущерб Франции, усилив её врагов. В этой реальности добравшиеся до России гугеноты уже принесли нам огромную пользу во всех отраслях от культуры до производства. И я меньше всего хочу подобной глупости для своей страны. Снова всё упирается в стойкость общественной конструкции. Если она будет недостаточной, то все мои достижения быстро похерят. Ещё надо признать, что я потерпел первую крупную неудачу. Столько лет потрачено, но мы пришли фактически к нулевому варианту. Обидно и бесит. А сделать ничего нельзя. Ступай, отче, отпускаю патриарха. Встретимся на поминальной службе. Завтра как раз 9 дней. Иов перекрестил меня и вышел из кабинета. Я же остался наедине с невеселыми мыслями.